клеймо его позора. Он стал называть себя Янкелем по имени чиновника, сбежавшего с его женой, и попросил, чтобы никто никогда не называл его больше Сафраном, хотя ему и мерещилось, что шепотом за глаза его то и дело так называют. К нему вернулось большинство старых клиентов, и хоть они и отказывались брать у него суды под процент времен его рассвета, Янкель Сафрон сумел таки вновь утвердиться в родимом Штетле, к чему в конечном итоге стремится каждый изгнанник. Когда черношляпники вручили ему малютку, он вдруг и сам почувствовал себя заново рожденным, точно получил шанс зажить без стыда, забыть о необходимости постоянно искать оправдания допущенным ошибкам, шанс вновь стать невинным, просто и невозможно счастливым. Он дал ей имя, брод в честь реки, подарившей столь удивительное рождение и повязал ей на шею нитку с нанизной на нее крошечной костяшкой счетов, чтобы она не чувствовала себя посторонней в обществе человека, который отныне становился ее семьей. Когда моя пра пра пра пра пра прабабушка подросла, она этого конечно не помнила и никто ей ничего не рассказывал. Янкель придумал историю о ранней кончине ее матери без страданий, во время родов. А на возникавшие многочисленные вопросы отвечал так, чтобы как можно меньше ее ранить. Это от матери. Ей достались такие изумительные оттопыренные уши. И чувство юмора, так восхищавшее знакомых мальчишек, она тоже унаследовала от нее. Он рассказывал Брод об их поездках на вакации. Как в Венеции жена вынимала ему занозу из пятки, как в Париже он делал ее набросок красным карандашом у высокого фонтана. Он показывал ей их любовную переписку. Письма, якобы полученные им от матери Брод, он писал левой рукой. Он баюкал ее перед сном сказками об их удивительном романе. Ты влюбился в нее с первого взгляда, Янкель? Я влюбился в нее еще до того, как увидел, по запаху. Расскажи еще раз, какая она была. Копия ты. Такая же красавица и глаза, как у тебя, разноцветные. Один голубой, другой карий, как твои. Те же выдающиеся скулы, та же нежная кожа. А какая была ее самая любимая книга? Книга бытия, конечно же. Она верила в Бога, она бы ни за что не сказала. А пальцы у нее были длинные, вот такие. А ноги — вот такие. Расскажи еще раз, как она дула тебе на лицо перед каждым поцелуем. Тут рассказывать нечего. Она всегда дула мне на губы, прежде чем поцеловать, как будто я был горячим пирожком, и она собиралась меня скушать. Смешная она была, смешней меня. Не было в мире человека смешнее, и ты в точности такая же. Она была красивая. Случилось то, что и должно было случиться. Янкель влюбился в свою выдуманную жену. Он мог теперь проснуться среди ночи, тоскуя по весу, никогда не отяжелявшему постели рядом с ним, припоминая весомость жестов, никогда ею не сделанных, изнывая без невесомости ее «не руки», поперек его слишком реального торса, что делало его вдовствующие воспоминания еще более убедительными, а боль, которую они причиняли, еще более невыносимой. Он чувствовал, что он ее потерял. И он ее действительно потерял. По ночам он перечитывал письма, которые она никогда ему не писала. «Мой самый любимый Янкель». Как не сладостно тоска, так сильно тосковать по мне незачем, потому что скоро я уже буду дома с тобой. Да чего же ты глупенький? Говорили тебе об этом. Ах, если бы ты только знал, да чего ты глупенький. Может, потому я так сильно в тебя и влюбилась, что сама, порядочная дурында. Здесь все чудесно. Все, как ты и обещал, красота неописуемая. Люди добры, питание отменное о чем упоминаю лишь потому, что знаю, как ты всегда волнуешься, не забываю ли я поесть, не забываю, не волнуйся. Очень скучаю по тебе, скажу даже невыносимо».